Глава двадцать восьмая. Лига. Один день до убийства. «Вы должны проехать с нами». Она растерянно посмотрела настоящую перед ней пару, мужчину и женщину. На обоих была форма полицейских со всеми нашивками, надписями и ее прочими атрибутами – дубинкой, кобурой, рацией, видеокамерами. у женщины примерно ее лет приземистый и ширококосной с полным адутловатым лицом и по крестьянски широкими ладонями из под фирменной кепки выбивали серо русые волосы у мужчины форменная куртка с трудом сдерживала выпирающий наружу живот он выглядел лет на десять старше напарницы и представить его несущимся за убегающим преступником было сложно разве они не должны ходить в тренажерный зал издавать какие то нормативы хотя с харрисом они похоже, разобрались быстро наверное Марис задействовал кого то по своим прежним связям я вообще то на работе сказала она и посмотрела на неоконченный отчет по материалам пэтриса это срочно полицейские переглянулись мужчина кивнул и женщина ступила ближе к столу на вашего друга напали он в реанимации надо чтобы вы «Что?» Она вскочила с кресла, словно подброшенной невидимой пружиной, и первая рванулась к выходу. Трафарированная полицейская машина стояла прямо у дверей офиса. Под запертым замком на крыше мигал синий маячок. Мужчина сел за руль, его напарница впустила ее на заднее сиденье и села рядом. «Пристегнитесь!» «Что? Ах, да!» Она потянула ремень безопасности на заднем сиденье и с трудом попала язычком в защёлку. Её руки тряслись, этот мерзавец не успокоился. а Булыжника в окно ему показалось мало. Он не справился бы сам. Разве что напал на Мориса сзади и ударил чем-то тяжёлым. Таким же булыжником по голове. О боже! Или это сделали его дружки, бандюганы, смаскачки. Кажется, он однажды упоминал. что его приятели выпустили из заключения. «Он... он...» Не решалась спросить она, и женщина, повернувшись к ней всем телом, взяла ее за руку. «Только не волнуйтесь, он в стабильном тяжелом состоянии. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает. И как? Как это произошло? Мы этого не знаем. Пока не знаем. Его нашли на улице без сознания». У него разбито лицо, сотрясение мозга и ребра. Лучше это скажет врач. Хорошая новость, в сознании он уже пришел. И что теперь? Только не волнуйтесь, мы пытаемся разобраться во всем по горячим следам. Вам надо будет его опознать. Опознать? Опять встревожилась она. Вы же сказали, что он пришел в себя. Женщина еще раз сжала ее руку. Он не может говорить, его рот. Мы видели только его ID, но с таким лицом вам надо будет подтвердить, что это действительно он. И вы что-нибудь знаете, как это могло случиться? Ему кто-то угрожал? Он выпивал? Когда вы видели его последний раз? Утром, растерянно сказала она, около девяти. Потом он уехал по делам, я не знаю. На территорию больницы машина въехала, не останавливаясь. Перед палатой реанимации ей пришлось надеть белый халат и бахилы. Таким же образом облачились и полицейские. В палату врач после недолгих препирательств впустила только ее и женщину. Второй полицейский остался снаружи. «У вас две минуты», — сказала врач и посмотрела на большие мужские часы на тонком, покрытом веснушками запястье. Лига сделала шаг, кровати и застыла. Укрытое простынёй тело неподвижно лежало на обставленной мониторами, капельницами и проводами кровати. Остро пахло лекарствами. Свет в нависающей над телом лампе был отключён. С кровати не доносилось ни единого звука. «Он? Он?» – прошептала она, ощущая, что сама в любую секунду может потерять сознание. И врач указала в другой конец комнаты. «Ваш там Вы точно в состоянии находиться с ним рядом?» Только теперь она увидела второй отделённый занавеской отсек. С одной стороны занавеска была чуть оттёрнута в сторону, оставляя для обозрения часть кровати и босую ногу, к большому пальцу которой был прикреплён кабель. Само тело прикрывало не простыня, а подвешенный на металлических тросах каркас, напоминающий белую туристическую палатку. Наружу из-под него выглядывала плотно забинтованная голова. Свободными от перевязки на ней оставили только рот, стильно опухшими разбитыми губами, за которыми виднелись бурый, синяя кожа и кончик носа. В рот и в нос были вставлены трубочки. Заглянуть внутрь каркаса Лига не решалась. «Ну, это он?» — поторопила ее полицейская. И Лига, наконец, посмотрела в узкую прорезь на забинтованной голове. Сквозь нее были видны, смотрящие на нее, широко распахнутые глаза, в которых отчетливо, как в книге, читались наполняющие их боль и страх. Внезапно зрачки дрогнули, сместились в ее сторону, и ее передернуло от полыхнувшей в них ненависти. Она отшатнулась, и полицейская обхватила ее за талию. — С вами все в порядке? Вы узнаете его? — Да, — сказала она. — Это Харрис.